Глава шестидесятая. Шторм. Шторм швыряет зеленую лодочку по волнам туда-сюда. Весла он отобрал уже давно, и лампешке остается только держаться за борт, терпеть приступы тошноты. Главное — не свалиться в воду. «Неженка!» — бушует ветер. «Эй! Борись же! Не сиди, сложа руки!» Но лампешка устала. Устала бороться с миром. У нее больше нет сил. Суши уже не видно. Лодку отнесло слишком далеко. Лампёшка вглядывается в волны в надежде увидеть рыба. Но вокруг одно только море. Под водой не штормит, в ушах звенит тишина. Он поднырнул, чтобы плыть быстрее. Но теперь тьма манит его глубже, глубже. Во все стороны простирается вода. Далеко, далеко, далеко, а он посередине. Как глубоко он может нырнуть? Что там? А тут? А вон там, внизу? В темноте мимо него проплывают стайки рыб с выпученными глазами. Он видит только, как сотни блестящих огоньков по одному на рыбку одновременно сворачивают в сторону, огибая его. Над ним парят тени крупных рыбин, их плавники машут, как крылья. А вон там стадо гигантских медуз, таких прозрачных, что их будто бы и нет совсем. Но вот они вдруг окружили его со всех сторон. Он видел их на картинках в своей энциклопедии «Морских обитателей». Знает, что дотрагиваться до их длинных щупалец опасно, прожгут насмерть, но он легко проскальзывает между ними. А может, его бы они и не прожгли, он ведь русалка, сын русалки. Его сердце стучит ровно, он ничего не боится, погружается все глубже и глубже, туда, где вода черна, как ночь, где обитают страшилища с дьявольскими очами с огромными грозными зубами и болтающимися впереди удочками на которых горит огонек маленький желтый как лампешка вдруг вспоминает он лампешка лежит навзничь на дне лодки в холодной воде лодка еще не утонула но это дело времени девочка перекатывается сбоку на бок вместе с волнами и смотрит в небо по которому несутся облака Ветер уже давно нашел себе другие игрушки. Мимо проплывают пучки водорослей и обрывок старого паруса с затонувшего корабля. А вон летит корзинка. Не ее ли это корзинка? С коробком спичек высшего качества внутри. Но нет, это невозможно, думает лампешка. Такого не бывает. В кармане промокшего насквозь платье ее пальцы нащупывают осколок зеркала. Он все еще с ней. «Мама», — думает она, — «больше я не могу». Что ж, скоро увидимся. Волна поднимает лодочку, швыряет об огромную скалу посреди бухты. Она разлетается на части, и лампёшка падает в море. Она погружается прямо ему навстречу, и рыб мчится к ней. Как раз вовремя, правда? Вот как быстро он плавает. Как раз вовремя он хватает её за подол платья и тащит наверх. Поднимает её голову над волнами, чтобы она могла глотнуть воздуха. Но она не глотает, она бледна, как смерть и не шевелится. «Дыши, безмозглая девчонка, дыши же!» шипит рыб, и трясет ее изо всех сил, но она не слушается. Он кусает ее, а что еще остается? А когда и это не помогает, тянет лампешку к скале, чтобы собраться с мыслями. Затаскивая ее на камень, он обдирает ей колени и локти. Но если она мертва, какая разница? «Лампешка!» вопит он ей в ухо. «Лампешка! Лампешка! Ну проснись же, пожалуйста!» Он оглядывается в поисках кого-то, кто мог бы помочь, но он не знает здесь ни души, ни души во всем огромном море. Грозовые тучи, к счастью, рассеялись. Солнце принимается светить во всю мочь, прежде чем спрятаться за горизонтом. Пираты всматриваются вдаль, но лодки с девочкой нигде не видно. Знать потонуло. Вот и нечего сухопутным крысам соваться в море. Но все равно жалко, конечно. Пират-ворон, сидящий наверху, на марсовой площадке почти оставил надежду. «Во всей округе никого и ничего. Или все-таки... Кажись, там кто-то плывет. Эй!» — не верит он своим глазам. «Эй!» — спустя миг кричит он опять. «Эй, Кэп!» «Разглядел?» Бак тоже ищет. Вглядывается в другую сторону, прикрывая глаза от солнца. «Нет. Но мне показалось...» «Смотри дальше, скоро стемнеет!» Это невозможно, но мне показалось, я видел русалку. Они сюда не заплывают, так что и правда невозможно. Смотри дальше. И все же, да вон она. Это, кажись, детеныш. Смотри, Кэп, там. Смотри, машет нам рукой».